Глава восьмая Война. Какое страшное слово. Именно на ней я оказался. Но почему мне здесь так комфортно? Почему я человек, который никогда ее не видел, так втянулся и при этом совершенно не ощущает дискомфорта? Где моя совесть, которая должна меня грызть? Почему она спит? А может, ее никогда и не было у меня? Вот сейчас лагерь снова не спит, а я продолжаю свое черное дело. Напротив палатки с пленниками уже стоят шесть охранников, которые во все оружие. Так их я убил моментально, просто пристрелив. Остальные успели спрятаться, кто зачем? Блинками обхожу их и убиваю с тыла, откуда они совершенно не ждали смерти. Но шума не успели поднять, и теперь мне снова пора уходить. Полчаса склоняюсь по лагерю и наблюдаю, что тут да как. Из интересного. Наткнулся на группу людей из моего мира. Они обсуждали, как их все достало, и что они, ой, как ждут, когда начнется осада. Время идет, а они так никого и не убили. Их договор, заключенный через систему, не позволяет напасть на солдат. Но они уже готовы на все. Никто из них не хочет терять свои уровни. С ними, по их словам, обращаются не лучше, чем со скотом. Те, у кого не было своей еды в инвентаре, воют от местных помоев, которыми их тут кормят. Все логично. Зачем кормить тех, кто умрет в скором времени или вернется к себе на планету? И самое смешное, что винят во всем меня. Ладно, это не самое смешное. Что по-настоящему меня повеселило, так это новости о тех людях, которые выкидывали из барьера других по приказу главнокомандующего. Когда большинство людей было выкинуто, Люди послали нахер местных и сами остались себе спокойно жить в защитном барьере. Они посчитали, что так будет лучше. Как я понял, они наплевали на уровни, или же у них есть план побега. Так, нагулялся. Пора возвращаться к палатке с пленниками. Дойдя до нее, увидел, что ее все еще храняют. Теперь тут 10 человек, даже мага одного напрягли. Он лениво стоит недалеко от входа с недовольной рожей. Вот маг — это плохо, но не критично. Блинк практически в упор к нему, и в моей руке на замахе появляется молот, которым я и бью. Защита у мага была, и она сразу лопнула. А потом и лопнули его кости. Как красиво он летит метр два, а не меньше. На обратном замахе сношу еще одного воина с копьем, попадая ему в бок. Пусть удар был не таким сильным, однако и этого ему хватило. А теперь снова блинк и убегаем. «Активируйте ловушку!» — орёт кто-то. «Он убил мага! Ловушка больше не активна!» — отвечает ему. У молодого воина не удерживают нервы, и он стреляет из арбалета в тень, которую принял за меня. Только это был не я, а другой солдат, прибежавший на шум. ранение в ногу не смертельно, но и хорошего для человека мало. Вот, значит, как решили устроить на меня западню. Еще несколько стрел, и от грозных воинов осталась кучка удирающих людей. Взором заглядываю в палатку и вижу недоуменные лица эльфов. Они не представляют, что происходит. Вновь отступаю и иду глядь по лагерю. Натыкаюсь на офицера, который раздает команды своим подчиненным сооружать побольше костров и факелов. Они думают, что свет им поможет меня обнаружить? Сомневаюсь. Подхожу к офицеру, стараясь не задеть ничего или не наступить на ветку, а потом опуская свой молот ему на голову. В мою сторону сразу бегут люди с обнаженными клинками, только я уже не там. А эта идея осенила меня, когда я посмотрел на тело мертвого офицера. Армия без офицеров и командования не сможет напасть на город. Бродя по лагерю, я был космически рад, что офицеры имеют отличающуюся от других броню. Да, мне их даже искать не придется. Они прямо ставят на себе мишень и зовут меня. За следующие два часа я убил 15 офицеров. «Да я этого варга сам порву, как только увижу!» — услышал слова одного землянина, который жадно ел похлёбку и обсуждал меня с другими людьми у костра. Лук ложится в мою руку, стрела ложится на лук. Потом человек падает со стрелой в животе и начинает дико орать. А что он хотел? — В хрустальном наконечнике мало приятного. Вот что он за человек такой? Катается по земле, орет и пугает людей. Куда его смелость и дерзость выветрились? Люди встрепенулись. Похватали оружие и смотрят по сторонам. Вижу, что некоторые активируют навыки. Да толку только. Как убить того, кого не видишь? Вот пусть теперь и эти плохо спят. А я дальше пошел охотиться на офицеров. В этом заключалась моя идея. Убить всех я точно не смогу. Все же у них есть сильные магии. Стоит мне задержаться на одном месте, как сразу набегут. А так я маневрирую по всему лагерю что они просто физически не успевают быть во всех местах одновременно. Вот как сейчас. Отошел не слишком далеко и натолкнулся на костер без отряда. Котелок висит на треноге, в нем кипит варево, а люди куда-то отошли. Подхожу к воткнутым в землю факелам и выдергиваю их. Потом прохожу мимо трех палаток, поочерёдно закидывая в каждую по факелу. В одной даже люди спят. Интересно, как долго люди выдержат жить в таком напряжении? Через некоторое время наткнулся на одну важную шишку. Он сидел над картами и что-то там чертил. На него я потратил разрывную стрелу, которая угодила прямо в печень. Так я бродил до самого утра, убивая офицеров и простых солдат. Один раз чуть не попался, когда отрядный маг не вовремя подоспел и был очень зол, настолько зол, что психанув, залил огнем область на несколько десятков метров перед собой. Это был практически край лагеря, то восемь палаток с людьми сгорели а я ушел блинком и начал поливать его стрелами. К моему удивлению, он выдержал больше 20 простых стрел, даже стрела темной энергии не смогла его угомонить. Слишком крепкий барьер у него был. Обычные стрелы ему, как комариный укус. Нормальный урон могли нанести только особые стрелы, но их тратить было слишком жалко. Неизвестно, сколько еще дней мне тут сидеть и когда они пригодятся. Да и не было уверенности у меня, что смогу пробить щит. В этом бою я заработал свое первое ранение в этом мире, когда неведомым образом он почувствовал меня, или я наступил не туда, и он запустил в мою сторону ледяную иглу. Мне практически удалось увернуться. Правда, это не означает, что увернулся. Та игла прошла по касательной, рассекая кожу на моем бедре. Сука! Самое обидное, что это та самая нога, в которую когда-то попала пуля. Вокруг нас творился настоящий ад. Люди не смели подходить, мешая своему магу. Хотя, может, не хотят попасть под случайную стрелу или магию. А я пытался отступить, однако он стал слишком хаотично кидаться заклинаниями, стараясь случайно зацепить меня. Когда я прекращал стрелять и маневрировал блинками, его глаза начинали светиться, и мне это не нравилось. Полагаю, это тоже заклинание, и оно смогло бы увидеть меня. Как итог, у нас вышла боевая ничья. Он ранил меня, а я вымотал его. Потом ему на помощь прибежали солдаты, и мне удалось спокойно отступить. Раньше, может, такое ранение и вывело бы меня из игры, но теперь оно затянулось за час, и я пошел мстить им за свою ногу. Днем лагерь ожил. Люди были сонными и злыми, но всем там правил страх. Многие не понимали, как такое может произойти, что один противник приносит столько вреда. «Майер Илос, войти из строя!» — назвал первое имя высокий офицер в блестящем доспехе. Исполняю! гаркнул человек и сделал четыре шага вперед. Ты назначаешься новым капитаном отряда серной арматы! обрадовал он человека с повышением. Я не подведу империю! склонил голову Майер. На это маленькое торжественное присвоение нового звания я наткнулся случайно, гуляя по лагерю. Здесь собрался весь его отряд из полусотни голов, которые стали поздравлять своего товарища с новой должностью. Однако поздравления длились недолго, стоило ему только сделать шаг, как. В следующий миг он замертво упал, от прилетевшей в него стрелы. На убийство нового назначенного офицера реакция была моментальная. Жаль только, что мне уже было все равно. Я отошел достаточно далеко от того места. Я дал им несколько часов передышки и опять начал свои приключения по новой. Утром я подслушал разговор под шатром командиров. Там обсуждалось, что им надо думать о штурме, а у них убивают офицеров, которые должны командовать своими отрядами. Им приходится постоянно назначать новых капитанов и командиров. Мой план работает, и это отлично. Еще несколько дней, и к эльфам прибудет помощь, а ко мне мой лук. Вот так брожу по лагерю и убиваю всех офицеров, а после, как смелый парень, убегаю. Единственное, что высший командный состав теперь мне не достать так просто. Они окружили себя полусотни солдат и магами. Одного попытался завалить, насработал барьер, и маги сразу среагировали. Пришлось отступить. Хожу себе по лагерю и скучаю. Вот что тут еще можно придумать? Так длилось некоторое время, за которое мне стало уже совсем скучно, и я решил начать новую партию. Эльф, по моей просьбе, подогнал мне два ящика интересного зелья. Теперь я хочу поделиться им с людьми. Они должны оценить это невероятное варево. Зелье их театроп. Сильное лошадиное слабительное. Примечание. Рецептуру данного зелья придумал старый зелевард, их театроп. Его честь и назвали это зелье, чему он был совершенно не рад. С самого начала я просил у него яд, который будет незаметен в воде. Но такого у них, к сожалению, не нашлось. Все, что было, влияло на цвет или запах воды, а такой вариант меня не устраивал, слишком палевно выходило. А вот слабительное, как он мне сообщил, ничем не отличалось по виду от воды. Эльф сказал, что у них запрещено производить бесцветные яды, за это у них казнь или изгнание. Они таким образом боролись с отравлениями, а все яды имеют очень резкий характерный запах и яркий цвет. Конечно, я уверен, что их тайная канцелярия производит нужные мне яды, но она находится явно не в этом захолустье. Моих пару флакончиков яда хватило бы на несколько бочек, но он тоже при добавлении в воду делал ее мутной, с зеленым оттенком. Да и не уверен я, что в воде он будет эффективен. А сколько его надо налить? Если бы я так поступил сразу, то только предупредил бы их о такой опасности, ну, примерно через полсотни смертей. И воду они начали бы носить с собой или тщательно охранять. Первый день также была опасность убить кого-то из землян ядом и словить санкции от системы, а с ней ругаться у меня совершенно нет никакого желания. Откупарив первый пузырек, направился к попавшей в мое поле зрения бочки с водой. Те, кто выше званием, не пили с общих поелок. Но рядовые только из них и черпали. Даже для котелка тут воду брали. Жаль, что воду набирают из рек, а не из колодцев. Так бы вышло все намного проще и быстрее. Вот так я продолжил бродить по лагерю, совершая свои подлые дела. Не везде мне удалось это исполнить, но сотни-две бочек с водой были помечены мной. Пузырьков после такого остался только ящик, и стоит их сохранить. Еще завтра будет веселый день. А что делать дальше, я не знал. Как оказалось, не так уж много тут веселья. Кажу себе, ищу интересные моменты, и ничего не могу найти. Так продолжалось некоторое время, пока не натолкнулся на нескольких магов, которые занимались своими жуткими магическими делами. Они чертили красками какие-то рисунки и орали друг на друга за кривизну, нанесенных магем. Интересно, а что должны делать эти каракули? Неужели защищают палатки от нападения? А может, в них меня будет видно? Маги в своих балахонах и легких дутых куртках выглядят комично и беззащитно, и плевать, что рядом их охраняют почти два взвода. В последнее время воины уже реально злыми стали. Смотрят усердно по сторонам и не отвлекаются ни на что. А еще у каждого из них висит взведенный арбалет. Они не боятся сами себя подстрелить. «Да когда ты уже научишься рисовать ровный контур, хор-инт-ирв?» кричит молодой маг на своего коллегу. А тот реально сбился и проделал лишнюю линию, если судить по другим контурам. «Их что, только из магического ПТУ выпустили?» «Иди в задницу, Камалу, Моро!» Не стал терпеть тот наезды и разразился бранью на первого. Потом продолжил наносить краску, при этом матерясь себе под нос. Вот точно как школьники сидят и ругаются. «Не очень умные школьники!» «Заткнитесь оба и работайте, а то нам мастер голову свернет!» Не выдержали уже остальные. «Два дебила!» — выругалась белокурая девушка. «Может, грохнуть бабу? А что, чует она, лезет в их перепалку, самая умная, что ли?» Однако никого убивать здесь не стал. Вместо этого вылил один пузырек со ослабительным в бочку, которая находилась здесь же. «Может, у их величества магов появится жажда после тяжелой работы, и они напьются прохладной воды из этой бочки?» Когда я покидал лагерь, был примерно час дня. Слишком большой шум я поднял. Нужно дать людям время успокоиться и расслабиться. Пусть ощутят себя в безопасности. А сам я сижу в таверне и перекусываю. Вернувшись в город, я погулял еще часик по его улицам в невидимости и отправился спать. Город и его обитатели сейчас для меня не представляют опасности. Как я предполагаю, система не даст нарушить договор между мной и эльфом просто так. Конечно, существуют разные неожиданные моменты в виде патрулей стражи, но за таверной присматривают. К тому же у меня в инвентаре есть перстень эльфа, который он сказал, в случае проблем, показать стражи. «Вы желаете добавки?» — подошла ко мне милая эльфийка-разносчица. Сегодня она была в новом наряде, напоминающий тот, в котором ходят горничные. «Буду рад, если еще принесешь мне жареную ножку из неведомого животного». «Бубусика?» — переспросила она и не поняла, почему я рассмеялся. «Бубусик, мать его!» «Вот это классное название!» «Надо не проговориться, Лизи, что я съел бубусика!» «На самом деле, мясо этой зверушки было похоже на курицу и кролика, так сказать, два в одном». «Да, его самого!» — подтвердил свой заказ, отмеявшись. «И кружечку легкого красного вина». «Сейчас все принесу!» — улыбнулась она мне и отошла. «Вино, кстати, у эльфов бесподобное. Надо будет взять с собой бочку и угостить прапора». И девушкам налить. К сожалению, пива у них не было, хотя они слышали о напитке из хмеля. Но это гномам надо мне. Она быстро принесла мне мой заказ, и я снова мог наслаждаться нежным мясом, которое просто тает во рту. Пока ел, в таверну зашло новое действующее лицо и направилось ко мне, бесцеремонно усевшись за мой столик. «Тель, у тебя ко мне есть дело? Или ты решила просто так бесцеремонно нарушить мою трапезу?» Не понравилось мне ее поведение. По ее виду понятно, что ее терзают душевные муки. Она сама не рада, что пришла ко мне. «Я пришла, чтобы заключить с тобой договор. Такой же, как ты заключил с моим отцом», — выпалила она, собравшись силами. «А я узнал, кем она приходится эльфу». «Не интересует», — отмахнулся от ее предложения. «Вот что она мне может предложить? Если ее отец смог максимум один лук от сердца оторвать, при этом не особо веря в мои успехи». «Странные эльфы. Вообще они сами по себе. У них есть свои обычаи, типа не вести с людьми никаких дел, и даже их деньги они не принимают. Мне, кстати, потом вернулись серебрушки, уплаченные за жилье и еду, а глава эльфов сообщил, что за мое проживание он уже заплатил. Выходит, если бы не проблемы, меня сразу могли послать. Как я понял, большая часть сил отправилась на помощь другому городу. Здесь же никто не ожидал нападения, поэтому она застала их всех врасплох. Но даже с такими малыми силами у них есть шансы. Люди там тоже не первый сорт, а у эльфов есть высокие стены, с которых они долго могут поливать нападающих стрелами. Проблема эльфов в их редкой рождаемости и культуре ценности жизни. Каждая эльфийская жизнь бесценна, и они стараются ее беречь. Сада может выкосить очень многих, а сбежать не могут. Позор для них бросить землю предков. «Выслушай меня, а потом принимай решение» жала на кулачки, насупившись. «Я предлагаю тебе спасти мою подругу из плена, а взамен я...» Она замялась, и ее щечки покраснели. «Взамен я проведу с тобой ночь». «Ого, такого я не ожидал, признаюсь. Только это совершенно ничего не меняет». «Мой ответ всё тот же. Не интересует. Еще чего? Спасать сбалношную молодую дурочку за ночь с другой такой же дурой?» «Как? Почему? Она не сбалмошная!» Ее физиономия треснула и там сейчас гуляло смятение и неверие. «Вы, люди, только этого и хотите. Почему ты отказываешься? Или тебе не по силам это сделать?» Вот тут я прищурился. Она сейчас во мне как в бойце или мужчине сомневается. «В моем мире у меня есть одна девушка, а может, и две», — вспомнил я на мойке Кати и спокойную реакцию Полины на них. «И поверь, они ничем не хуже тебя. А еще я не хочу потерять свой лук через секс с дочкой главы эльфов. «Как может человеческая девушка быть не хуже эльфийки? Всем известно, что мы самые красивые!» — возмутилась она. «А вот так!» — улыбаюсь ей. Хотя и должен признаться, эльфийки обладают необычной красотой. «Не факт, что они лучше наших женщин, скорее экзотика». «Что я тогда могу предложить тебе за ее спасение?» «А почему вы ее своими силами не вытащите оттуда?» «Не понимал таких порядков». «Вроде у вас достаточно возможностей». Девушка тяжело вздохнула. «Вам, людям, тяжело понять нашу культуру и обычаи», — погрустнела она. «Она ехала ко мне в гости и попала в плен. Выходит, что она сама виновата. Но если мы попытаемся ее спасти и с ней что-то случится, то виноват будет весь наш род, а это приведет к огромным потерям». «А в чем тогда причина ужимок, по которым мне не могут предоставить ваши артефакты и броню с оружием? Раз она не хочет говорить, то почему бы и нет?» «У нас запрещено торговать с людьми. Это табу» как и передавать им наши изделия. Теперь у меня вообще ничего не сходится. Хочешь сказать, что с луком твой отец решил меня кинуть? Я уже молчу про зелье, переданное мне. Мои шестеренки бешено начали раскручиваться. Я пытался понять, где меня кинули. Кажется, девушка заметила перемены на моем лице и поспешила меня успокоить. — Ты ошибаешься. Он не обманет тебя, — махала она головой. — У нас есть практика, когда заключают договор о наемничестве. Однако плата не может быть большим количеством товара. Таким образом, у нас борются от завуалированной продажи товаров. А еще он не последний человек, и некоторые поблажки у него есть, если только не злоупотреблять ими». Я внимательно посмотрел на ее взволнованное лицо и кивнул. Она, наверное, не догадывается, как близко я был от того момента, чтобы переступить грань. «Как видишь, тебе нечем мне отплатить за мои услуги. Оружие и артефакты здесь мимо. Стрелы тоже, как понимаю». А чего еще от нее взять? Ну, правда, не секс же. Ее губы сжались. А затем она начала смотреть по сторонам. Убедившись в чём-то, она сделала несколько пасов руками, при этом что-то пробормотав. И нас вместе за столиком окутала прозрачная сфера. «Это полок невидимости. Так нас не услышат и не увидят», — пояснила она. «Я готова за твою помощь передать тебе это». Залезла она под свой плащ и достала оттуда обычный, на первый взгляд, стеклянный шарик. Оценка. Зачарованный орбус. При активации заложенные в нем чары впитываются в тело и позволяют видеть магию и все ее проявления. Мои брови удивленно поползли вверх. Сразу появилось много вопросов. Не понимаю я вас, эльфов. Только что ведь сама говорила, что это преступление. Вам же запрещено. Я готова рискнуть. Пылала она уверенностью в своих словах. Эти сферы выдают всем ученикам Высшей Академии Магии. Их создает англав магистров при поддержке архимагов для упрощенного обучения учеников. Люди за такую вещь готовы убить. — И тебе она не нужна? — Нет, — покачала она головой. — Я научилась видеть магические потоки самостоятельно, но в академии умолчала об этом. — Зачем она мне, если я и так вижу магию? — Аккуратно пытаюсь выпытать информацию. — К примеру, твой полок невидимости, я же его вижу. Она усмехнулась. — Глупый человек. Ты видишь финальную часть магии, а сможешь увидеть незавершённую или скрытую. Ты видел в лагере магов, которые делали странные вещи, но магии не было? Верно. Об этом я и подумал. Выходит, я смогу видеть вашу магию на стадии формирования. Я крепко задумался. Как долго будет действовать эта сфера? От года до трех, но это у эльфов. Как у людей, не знаю. Даже если полгода, это уже будет отлично. Меня сейчас все устраивает. Я согласен. Говорю ей, от отчего на ее лице появляется надежда. Однако есть пара вещей, которые я хочу. Обламываю ее. Да и сферу передашь уже. Потом мы обсудили всякие мелочи и поторговались. Как итог, она, как и ее отец, призывает систему, и мы заключаем договор. Вот ты и попалась, рыбка, на мой крючок. На мое лицо выползла зловещая улыбка. А я уже переживал, что они не наймут меня для ее спасения. Что я? Зря им расписывал, в каких ужасных условиях содержит девушку и как она страдает. Правда, ждал предложения от ее отца и даже придумал, что попросить взамен. Но так вышло интереснее и выгоднее».